Инок протянул руку и взял со столика еще один предмет – красивую вещицу, которая всегда интриговала его, хотя он и не понял, для чего она нужна. Может быть, вообще не для чего. «Может быть, это произведение искусства, – говорил он себе, – просто красивая вещь, на которую нужно смотреть и только. Однако у него каждый раз возникало ощущение, если это верное слово – то вещь должна выполнять какую-то конкретную функцию. На вид пирамида, сложенная из шариков, и чем выше расположены шарики, тем они меньше. Изящная игрушка дюймов 14 высотой, у каждого шарика свой цвет, и не только снаружи. Цвета такие глубокие и чистые, что с первого взгляда становилось понятно — Шарик весь, от центра до поверхности, одного ровного цвета. Ни клея, ничего то похожего на клей не было заметно. Вся конструкция выглядела так, словно кто-то просто сложил шарики пирамидой, но они, тем не менее, прочно держались на местах. Поворачивая пирамидку в руках, Инок тщетно пытался вспомнить, кто ему ее подарил. Аппарат связи все еще свистел, напоминая, что пора заняться делом. «Нельзя же, в конце концов, сидеть весь день на одном месте», сказал себе Инок, «и предаваться размышлениям». Он поставил пирамидку на место, поднялся и пошел к аппарату. Сообщение гласило «Номер 406-303, станции 18-327. Житель Веги-21 прибывает в 16-532-82». «Время отбытия не определено. Багажа нет. Приемный контейнер. Условия местные. Прошу подтверждения». Проглядывая текст, Инок почувствовал, как теплеет у него на душе. «Будет неплохо снова повидать Сиятеля». Последний был у него на станции уже больше месяца назад. Он хорошо помнил, как встретил этих существ впервые, когда они прибыли сразу в Пятером. Случилось это году в 1914 или, может быть, в 1915. В Большом мире, как он знал, шла Первая мировая война, которую все тогда называли Большой войной. Сиятель появится примерно в одно время с Улисом, и они прекрасно проведут вечер втроем. Не так уж часто случается, что прибывают сразу два хороших друга. Он с удивлением отметил, что подумал о «Сиятеле» как о друге, хотя, скорее всего, с тем, который должен прибыть, он никогда не встречался. Но это не имело значения. «Сиятель», любой «Сиятель», всегда оказывался другом. Инок установил контейнер под материализатором и дважды удостоверился, что все работает как положено. Затем подошел к аппарату связи и отправил подтверждение. Все это время ему не давал покоя вопрос, в каком же году все-таки появился Первый Сиятель, в 1915 или позже. Выдвинув ящик картотеки, он отыскал Вегу-21. Первая дата – 12 июля 1915 года. Иногда достал с полки дневник, отнес к столу и принялся листать, пока не нашел нужный день.